Глава 30. Как и во всех местах, где собираются люди, так и на маленьких немецких водах, куда приехали чербацкие, совершилась обычная как бы кристаллизация общества, определяющая каждому его члену определенное и неизменное место. Как определенно и неизменно частица воды на холоде получают известную форму снежного кристалла, Так точно каждое новое лицо, приезжавшее на воды, тотчас же устанавливалось в свойственное ему место. Князь Щербацкий с женой и дочерью и по квартире, которую заняли, и по имени, и по знакомым, которых они нашли, тотчас же кристаллизовались в свое определенное и предназначенное им место». На водах в этом году была настоящая немецкая фюрстин, вследствие чего кристаллизация общества совершалась еще энергичнее. Княгиня непременно пожелала представить принцессе свою дочь и на второй же день совершила этот обряд. Кити низко и грациозно присела в своем выписанном из Парижа очень простом, то есть очень нарядном, летнем платье. Принцесса сказала, надеюсь, что розы скоро вернутся на это хорошенькое личико. И для Щербацких тотчас же твердо установились определенные пути жизни, из которых нельзя уже было выйти. Щербацкие познакомились и с семейством английской леди, и с немецкой графиней, И с ее раненым в последней войне сыном, и со шведом-ученым, и с месье Коню и его сестрой. Но главное общество Щербатских невольно составилось из московских дам. Марии Евгеньевне Ртищевой с дочерью, которая была неприятна Кити, потому что заболела так же, как и она, от любви. И московского полковника, которого Кити с детства видела и знала в мундире и эполетах, и который тут со своими маленькими глазками и с открытой шеей в цветном галстучке был необыкновенно смешон и скушен тем, что нельзя было от него отделаться. Когда все это так твердо установилось, Кити стало очень скучно, тем более что князь уехал в Карлсбад и она осталась одна с матерью. Она не интересовалась теми, кого знала, чувствуя, что от них ничего уже не будет нового. Главный же задушевный интерес ее на водах составляли теперь наблюдения и догадки о тех, которых она не знала. По свойству своего характера Кити всегда в людях предполагала все самое прекрасное и в особенности в тех, кого она не знала. И теперь, делая догадки о том, кто кто, какие между ними отношения и какие они люди, Кити воображала себе самые удивительные и прекрасные характеры и находила подтверждение в своих наблюдениях. Из таких лиц в особенности занимала ее одна русская девушка, приехавшая на воды с больной русскую дамой, с мадам Шталь, как ее все звали. Мадам Шталь принадлежала к высшему обществу, но она была так больна, что не могла ходить. И только в редкие хорошие дни появлялась на водах в колясочке. Но не столько по болезни, сколько по гордости, как объясняла княгиня, мадам Шталь не была знакома ни с кем из русских. Русская девушка ухаживала за мадам Шталь. И, кроме того, как замечала Кити, сходилась со всеми тяжелобольными, которых было много на водах, и самым натуральным образом ухаживала за ними. Русская девушка, эта, по наблюдениям Кити, не была родня мадам Шталь. И вместе с тем не была наемная помощница. Мадам Шталь звала ее Варенька. А другие звали мадмуазель Варенька. Не говоря уже о том, что Кити интересовали наблюдения над отношениями этой девушки госпожи Шталь и к другим незнакомым ей лицам, Кити, как это часто бывает, испытывала необъяснимую симпатию к этой мадмуазель Вареньке и чувствовала по встречающимся взглядам, что и она нравится. Мадемуазель Варенька была не то, что не первой молодости, но как бы существо без молодости. Ей можно было дать и 19, и 30 лет. Если разбирать ее черты, она, несмотря на болезненный цвет лица, была скорее красива, чем дурна. Она была бы и хорошо сложена, если бы не слишком большая сухость тела и несоразмерная голова по среднему росту. Но она не должна была быть привлекательна для мужчин. Она была похожа на прекрасный, хотя еще и полный лепестков, но уже отцветший, без запаха, цветок. Кроме того, она не могла быть привлекательной для мужчин еще и потому, что ей недоставало того, чего слишком много было в Кити сдержанного огня жизни и сознания своей прелести. Она всегда казалась занятой делом, в котором не могло быть сомнения, и потому, казалось, ничем посторонним не могла интересоваться. Этою противоположностью с собою она особенно привлекла к себе Кити. Кити чувствовала, что в ней, в ее складе жизни, она найдет образец того, чего теперь мучительно искала, интереса в жизни. Достоинство жизни, вне отвратительных для Кити светских отношений девушки к мужчинам, представлявшихся ей теперь позорной выставкой товара, ожидающего покупателей. Чем больше Кити наблюдала своего неизвестного друга, тем более убеждалась, что эта девушка есть то самое совершенное существо, каким она ее себе представляла, и тем более она желала познакомиться с ней. Обе девушки встречались в день по нескольку раз, и при каждой встрече глаза Кити говорили «Кто вы? Что вы? Ведь правда, что вы то прелестное существо, каким я воображаю вас, но ради бога не думайте, — прибавлял ее взгляд, — что я позволяю себе навязываться в знакомые. Я просто любуюсь вами и люблю вас». «Я тоже люблю вас, и вы очень-очень милы, и еще больше любила бы вас, если бы имела время», отвечал взгляд неизвестной девушки. И действительно, Кити видела, что она всегда занята. Или она уводит свод детей русского семейства, или несет плед для больной и укутывает ее, или старается развлечь раздраженного больного, или выбирает и покупает печенье, кофею для кого-то. Скоро после приезда Щербацких, на утренних водах появились еще два лица, обратившие на себя общее недружелюбное внимание. Это были очень высокий, суталоватый мужчина с огромными руками, в коротком непоросту и старом пальто, с черными, наивными и вместе страшными глазами. И рябоватая миловидная женщина, очень дурно и безвкусно одетая. Признав этих лиц за русских, Кити уже начала в своем воображении составлять о них прекрасный и трогательный роман. Но княгиня, узнав по курортному списку, что это был Левин Николай и Марья Николаевна, объяснила Кити, какой дурной человек был этот Левин и все мечты об этих двух лицах исчезли. Не столько потому, что мать сказала ей, сколько потому, что это был брат Константина. Для Кити эти лица вдруг показались в высшей степени неприятны. Этот левин возбуждал в ней теперь своей привычкой подергиваться головой непреодолимое чувство отвращения. Ей казалось, что в его больших страшных глазах, которые упорно следили за ней, выражалось чувство ненависти и насмешки и она старалась избегать встречи с ним.